Глава двадцать четвертая. Неожиданно Карина вновь начала брониться и побежала, размахивая руками в сторону арбы. Лошадь подобралась к корзинам с овощами и сейчас мирно дожевывала что-то на дне пустой корзины. Когда только успела целую корзину спороть, вроде на пару минут отвернулись. Карина нахлопала лошади по морде и, взяв под усы, потянула ее к остаткам воды. Ну да, мудрое решение. Поток воды пропал, и сейчас стояла гигантская лужа на дне дола. Если не поторопиться, то лошадь поить будет нечем. Шила, давайте разгружайте арбу. Чего она без дела стоит? И что с ней делать будем? Запряжете туда геху и собирайте, что в округе найдете. А я окрестности объеду. Дело тоже нужное. Сейчас они находятся в яме. И доехать до соседних вершин холмов было не лишним. Посмотреть, что за ними. Парни ушли собирать полезное, оставив Ешира и Серого около палатки. Серова кашеварить, Ешира охранять. Данил поймал лошадь и, убрав путы, поскакал до ближайшего бугра. «Нет, определенно. Лошадь — это вещь. Много ли набегаешь на двух ногах?» Да, не было бы лошади, ему даже неинтересно было бы, что там. А сейчас он ехал, высматривая редкий лут. Правда, что-то лошадь плохо слушалась, как будто чего-то не понимала, что от нее хотят. Лошадь сейчас наелась, напилась, не было никакой опасности, и она, дойдя до определенного расстояния, решила, что ну ее эту работу. От нее лошади дохнут, и она встала. «Но! Пошла!» Данил, еще не догадываясь, почему встала лошадь, дернул поводья. Никакой реакции, но, ну, может, лошадь прижала уши и чуть резче дернула головой, пытаясь вырвать поводья. «Но!» Данил резко дернул уздечку и ударил пятками в бока, заподозрев бунт. Но лошадь решила, что парень для нее не авторитет, и встала на дыбы, пытаясь стряхнуть седока. Второй раз быть на спине у лошади, которая встает на дыбы, было чуть более комфортно, чем первый раз. Хотя бы Данил знал, чего ожидать и за что хвататься. Лошадь вернулась на четыре копыта и пыталась укусить седока за ногу. Пришлось спрыгнуть на другую сторону, при этом не выпуская узду из руки. Животное попыталось вырваться, но не тут-то было. Парень держал кожаный ремешок уздечки мертвой хваткой. Тогда животина пошла в атаку, пытаясь схватить Данила за плечо. Пришлось махнуть кулаком целесеи в морду. Но лошадь как-то увернулась, наклонила голову и поперла вперед, стараясь затоптать Данила. Злость вновь зародилась где-то в середине живота и растеклась по всему телу. «На!» Данил хотел влепить коленом куда-то ей в челюсть, но лошадь махнула головой навстречу удару и получился удар коленом прямо в лоб. Вот это удар! Данил думал, что колено разлетится. Ему даже показалось, что череп упруго помялся, как футбольный мяч под коленом, а лошадь зашаталась, как пьяная, еле устояв на ногах. А может и не показалось, но, кажется, произошло основное. Они выяснили, кто тот главный, и сейчас лошадка стояла смирно, косяли лиловым глазом. Сюда бы защитников животных, Данил посмотрел бы на них, как они без пинков справятся с норовистой лошадью. А сразу нельзя по-нормальному было? Данил запрыгнул в седло, лошадь даже без команды повезла его на вершину бугра. «Вот ведь зараза, все понимает» только работать лишнего не хочет. На вершине бугра открылся точно такой же вид, что и был до бугра. Вот для чего сюда ехал. Красиво, конечно, но солнце после дождя пекло так, будто через увеличительное стекло светило. И после дождя было не только жарче, чем обычно, но и испарения скрывали горизонт. Данил развернул лошадь. Ничего интересного тут не было. Получается, с одного бугра они пришли от шагохода, что за другим он видел, когда лошадей искал. Сейчас он осмотрел третью сторону. Осталась одна неразведанная сторона, та, что за долом, но переходить через лужу желания не было никакого. Данил надеялся, что и для сухарей лужа препятствие непреодолимое. «Можно возвращаться», только не спеша, внимательно глядя под ноги. Странно. Сюда скакал, ничего вообще не видел. А сейчас находки будто проявились. Вон мотыга валяется, там дальше какое-то тряпье, вон ремень виднеется. Данил спешился и, ведя лошадь под усы, начал подбирать найденное. Матыга оказалась с очень крепким черенком. С ее длинной ручкой можно с седла сухарям головы сносить. Хотя, наверное, не получится. Не доедешь. Сухарь завизжит, лошадь опять в панике унесется. Но как будто для мотыги на седле специальные крепления были. И Данила ее туда вставил. Вот тряпье уже полуистлевшее. Он брезгливо приподнял бывшую куртку. Истлело так, что даже на тряпке не сгодится. «Хотя... что там в карманах?» Он вновь поднял брошенную куртку. «Не зря. В одном кармане горсть позеленевшей меди и два увесистых кругляшка серебра. Уже здорово!» Парень полез в другой карман. А там разрисованная плоская жестяная коробка, кое-где покрытая рыжей ржавчиной. Во внутреннем кармане раскисшие бумаги. Скорее всего, документы владельца куртки. Данил бросил пустую куртку и ногтями начал вскрывать жестяную баночку. Тут же через плечо свесилась лошадиная морда, любопытствуя, что там такое. Наконец-то крышка с хлопком открылась. И он чуть не рассыпал все содержимое. «Леденцы! Причем сухие! Видно, баночка плотно закрывалась, и внутрь не попала влага!» тихонько попросила лошадь, смешно шевеля губами. «Ну, давай мириться!» Данил не забыл вынуть железный мундштук изо рта лошади и протянул ей щепотку леденцов на ладони. Животина все схрумкала и с довольным видом попросила еще. «Э, нет!» Сладкое вредно. Данил закинул один леденец в рот и убрал коробочку в карман. При этом решил не вставлять им штук, а повел лошадь разнузданной. Может, по пути траву какую-нибудь ущипнет. Место, где приметил ремень, сразу не нашел. Пришлось немного нарезать круги. Как только увидел ремень, лошадь потащила в сторону. Первая мысль, что пришла в голову, опять бунт. Но нет. Лошадь увидела молодую колючку. Всего-то три колючих листа, распластанных по земле. Но зато сочного, темно-зеленого цвета. Как она его есть-то будет? Там колючки по краям листа полсантиметра длиной. Однако лошадь нежно губами как-то подобрала все листочки и с наслаждением переживала их. «Ладно, чего тут за ремень?» Данил потянул и из земли вытянул винтовку со скользящим затвором. Калибра, правда, большого, под 10-15 миллиметров. Конечно, немного проржавела. Он дернул затвор на себя. Однозарядная, похожа на берданку. «Ха! Да тут затвор даже никаких зацепов не имеет. Запирается выступом с одной стороны данил несколько раз подергал затвор удивляясь простоте конструкции отвел затвор назад пружина встала на боевой взвод вернул обратно повернул в бок выступ запер патронник плавный спуск чик работает как часы несмотря на то что винтовка вросла в землю только вот патронов так ней нет данил начал по спирали обыскивать место Может, и патроны найдет. Есть! Вон, сумка ягодтаж. С тонкими кожаными ремешками и большим клапаном, изрисованным охотничьими собаками. Данил судорожно открыл сумку, под клапаном был патронтаж с шестью патронами. Но не того калибра и даже не той системы. Патроны были шпилечными, калибра где-то двадцать с небольшим но зато в отделении лежала стеклянная бутылка с молоком и консервная банка. Молоко явно прокисло, но бутылка в дело сгодится. Назад идти пришлось долго. Вроде вон палатка, а какие-то лопаты, горшки и прочее заставляли останавливаться, нагибаться, иногда отшвыривать, иногда подбирать. Вот уже полный мешок барахла висел через седло. А в руках было деревянное ведро, в котором лежала мелочевка. А сколько различных лопат, вил, чугунных колес Данил не брал. Просто не утащить было. Все негабаритные вещи он ставил торчком, чтобы их было видно издалека. Он сейчас искал мелкие вещи, осматривая все кусты и приглядываясь, что торчит из земли. Новая методика срабатывала. Находки были хоть и мелкие, грязные, часто в земле, зато более дорогие. Уже позвякивала медь по карманам, лежал в кармане портсигар. А мешок был набит посудой, консервами, сумками и одеждой. Но так много времени занимал тщательный осмотр. Первая радость, что шел с животиной, прошла. На самом деле ходить с лошадью было все-таки неудобно. Выпустить из рук уздечку Данил боялся, а ходить привязанным с одной рукой было некомфортно. Да и лошадь все-таки имела свое мнение, и если наездник водил ее, то при виде колючек она вела его. Закладывать вещи в мешок тоже было неудобно, нужно постоянно скидывать мешок. Но между тем, пока Данил шел не спеша, ребята делали уже третий рейс с тележкой к палатке. Везли всякую габаритную ерунду, в основном дрова. Сейчас они как раз были у палатки и махали руками командиру, чтобы он шел к ним. Пришлось перестать выискивать шмотки и шагать бодрым шагом до палатки. Что там случилось? Может, страшное чего? Данил подумал об Акиме. Ничего страшного не случилось. Просто Серый созывал всех на обед. Странное дело, на жаре есть совершенно не хотелось, но стоило сесть за импровизированный стол, и каша, сваренная серым, будто испарилась из котла. Даже Карина показала большой палец, оценив поварские способности серого. После обеда долго не засиживались, необходимо было подготавливаться к ночи. Во-первых, нужно как-то распределить дежурство. Данил решил нарушить устоявшийся график. Им сейчас никуда не нужно спешить, поэтому сейчас отправил спать Темнилу и Ешира. Им придется караулить почти всю ночь, сменят их с двух до четырех гека шилом, а уж остаток ночи Данил серым добьют. Серый, как обычно, готовить будет, а Данил за час-полтора один справится. Помимо дежурств, нужно кое-какие линии обороны сделать. С одной стороны поставили арбу, навалили по бокам крупных досок. Как обычно, натянули леску на колышки с пустой консервной банкой и какими-то легкими жестянками, найденными недалеко. Данила решил выкопать узкую траншею вокруг лагеря. Нежить ходит, еле поднимая ноги, должна споткнуться. Какое-то время можно выиграть. Идея с траншеей, наверное, была замечательная, но корни дерна так переплелись, что найденная лопата сломалась через пару метров копки. Да и выкопав яму глубиной 25 сантиметров и длиной около трех метров, он понял, что идея не очень хорошая. Солнце после обеда пекло особенно сильно. Когда двигаешься размеренно, вроде терпимо на жаре. А если кидать землю, то пот начинает застилать глаза, дыхание сбиваются, а спина начинает ныть. Поэтому, когда лопата сломалась, Данил был рад. Нет, конечно, если сделать ров с водой, да крепостную стену вокруг будет здорово. Но вот нужно верно рассчитывать свои силы. Сложили пару костров из сухой травы. Шила нашел треугольную канистру с горючей жидкостью белого цвета, похожей на жидкий парафин. Сделали несколько факелов, промочив тряпки этой жидкостью. Конечно, жидкость сразу не загоралась этому решили жечь постоянно один факел либо костер, чтобы под него можно было поджечь остальные. Солнце двигалось по небу очень быстро. Вот когда не нужно, время тянется, а когда нужно, летит стрелой. Только жара спала, а солнце уже над краем горизонта и падает стремительно. Проходя мимо палатки, Данил услышал разговор. Вода. «Поняла?» — спрашивала Аким. «Поняла. Вода», — вторила ему Карина. «Так дай воды попить». «Нет». «Да что ты за басурманка такая? Тряпкой только дразнишь». «Не поняла». Данил заглянул в палатку. Аким сидел, оперевшись спиной на рюкзаки, а Карина мокрой тряпкой смачивала ему губы но не давала пить. «Как себя чувствуешь? Живой?» «Нормально все со мной. Подумаешь, царапина». «Пить только охота. Эта мучительница ни встать, ни пить не дает. Дай хлебнуть». Аким потянулся к фляге Данила. Девушка, предостерегающе встала. «Нет, друг, тебе нельзя. Терпи, завтра можно будет». Увидев, что Данил отрицательно машет головой, Карина вновь присела рядом с Акимом. «И ты туда же! У меня рот ссохся весь!» «Подожди!» Данил достал металлическую ложку и, чуть налив воды в стакан, опустил туда ложку. «Так не в будет, облизывай ложку!» Когда-то давно, когда Данил учился классе в пятом, у его товарища вырезали аппендицит. И вот он хвастался, что пить не давали, но разрешали держать ложку во рту, которую только что вынули из воды. Карина разрешила дать Акиму ложку только тогда, когда Данил, окунув ее в воду, перевернул кверху выпуклостью. м, -м, -м чуть полегче», — промычал Аким. «Ладно, солнце сядет, приду». Работы по организации защиты периметра вроде было немного, но и работали только втроем. Да и то, как сказать втроем, Шила лишнего не нагнется, только через пинки. А Геху можно сравнить с бездумной мощной машиной, которая ворочает тяжести, но нужно указывать, где брать и куда класть, да еще проверять, как положил. Естественно, напрашивался вариант поставить Шила, чтобы командовал Гехой. Но не все так просто. Шила зазнается, а Геха вновь засопит и вообще ничего делать не будет. Поэтому приходилось крутиться, иногда еще помогая Серому с приготовлением ужина. Солнце сорвалось за горизонт, и что не успели, уже не успели. Смысла спешить уже не было. Конечно, вал не накопали, кольев не набили, но соорудили что-то похожее на стену из-за и пары бревен. Натянули леску, сделали факелы, навалили различного хлама кучками. Осталось навесик сделать, чтобы под ним переночевать, если вдруг дождь, но не из чего. «Ладно, кто в палатку, кто под арбуз спрячутся, если что» лошадь с треножина далеко не убежит и одновременно сможет упрыгать от забредшего сухаря специально ее охранять некому и незачем значит осталось поужинать поговорить с акимом и ложиться спать данила разбудили в его дежурство а значит ночь прошла спокойно утром было не то что прохладно очень холодно хорошо хоть серый начинал кошеварить и развел костер Данил сидел, завернувшись в одеяло. Небо быстро серело, еще чуть и рассветет. Перед рассветом вся лощина затянулась туманом, а около костра туман был практически непроницаемым. Это плохо. Вообще ничего не видно. Да и туман осаживался капельками на ружье. Так, глядишь, и порох отсыреет, а без выстрела оставаться не хотелось. Правда, был еще пистолет-пулемет с одним патроном. Но и там осечка может быть. Да и тишина такая, будто туман уши затыкает. Неожиданно заржала лошадь, которая не так и далеко была от костра. Кажется, она запрыгала в сторону. Данил с Сером скочили с мест, вслушиваясь в тишину. Еле звякнула консервная банка, как будто ветер чуть колыхнул. «Нет, лучше казаться идиотом и разбудить всех, чем быть идиотом и никого не будить». «Тревога! Подъем!» Все повскакивали, сжимая палец и вертя головами, вслушиваясь в тишину. Даже Карина вывела Акима из палатки и, взяв найденную Данилом мотыгу, замерла, поддерживая Акима. «Яшир, держи!» Данил передал кремниевое ружье Яширу, а сам взялся за топор. Но тишина продолжала давить на уши. Что происходило вокруг, было не видно из-за белой пелены тумана. «Командир!» — шепотом произнес Шила. «Что?» «Да лучше промолчу, а то опять будете говорить, что я накликал». Высказать мысль Шилу помешал приглушенный звон банок. Все обернулись в сторону звука. «Смотреть всем за своими секторами!» Банки привязаны там, а леска идет вокруг. Неизвестно, где он леску задел и с какой стороны идет. Все всматривались в туман. На звук полагаться было совершенно бесполезно. Ни одного шороха не слышно. Как, впрочем, ничего не видно было в молочном тумане. Вновь звон банок. Ближе к земле туман был плотнее, и поэтому первое, что они увидели, это головы с плечами торс и ноги скрывала белая пелена тумана со стороны арбы из тумана появилась целая толпа сухарей только они вели себя странно конечно вряд они не выстроились стояли все хаотично где подвое где один а где пустота одеты были тоже по разному на ком то была новая одежда на ком то замызганные тряпки Лица тоже были разной степени сухости. Некоторые еще сохраняли человеческие черты, а некоторые были с практически иссушенными черепами, с провалившимися глазницами. Глаза хоть и запали, но сохранились. Также не было оскалов открытых зубов. Черепа были обтянуты кожей. Вернее, лица существ были больше похожи на ящериц потому что кожа покрылась не то чешуйками, не то кусочками обветренной кожи. Редкие пучки волос торчали кулаками в разные стороны и мешали полной схожести с рептилиями. Было полное ощущение, что не сухари придвинулись, а туман немного рассеялся. Сухари стояли молча, немного покачиваясь, повернутые в сторону, где последний раз звякнули банки и создавалось полное впечатление, что они ждут команды. Солнце появилось из-за горизонта, и первые лучи потихоньку разгоняли туман. Ну все. Тут сухарей двадцать, не меньше. Кажется, это конец. Было бы огнестрельное оружие, может, отбились бы. Вот и сходили в безопасное место. Геха! «Сюда! Шила, на место Гехи! Яшир, в центр, страхуешь!» Сухари, услышав, синхронно повернулись на звук и медленно двинулись в их сторону. Как не хотелось Данилу быть в первых рядах, но он отошел на шаг назад. Командир должен видеть, что делают его люди. Впереди всех, размахивая топором, ему сейчас стоять нельзя». Сейчас он ответственен не только за себя. Поэтому приходилось быть за спинами ребят. Между людьми и сухарями стояла арба, и сейчас она скорее мешала людям, чем помогала. Сухари делились на два потока, обходя ее. Но и людям пришлось разделиться, оставив в центре арбу. Вот по центру этой арбы, чуть позади ребят, и занял позицию Данил. Справа от него темнило и серый. Слева, так как быть левофланговым не с руки, командир поставил основного ударника Геху. Ну и шило страховал его. Внутри круга стоял Ешир с ружьем в качестве резерва. Позади замыкая круг, скорее как сигнализация на случай появления стыла, стояла Ким, оперевшийся Карину. Первым ударил темнило, опустив палицу с глухим звуком на череп какого-то щеголя, одетого в желтый костюм, в большую клетку и обвешанного бижутерии. Дальше понеслось. Глухие звуки слышались со всех сторон. Вот какой-то сухарь пролез под арбой, и, не давая ему распрямиться, Данил нанес удар острием топора. Не тут-то было. Лезвие срикошетило и соскочило в бок. Пришлось срочно переворачивать топор. Удар обухом в мику успокоил сухаря. Понятно, почему у местных топоры, кирки, клевцы не в моде. Ими нужно уметь пользоваться, а вещь годная для любого новобранца. Ей неправильно сложно ударить. На самом деле оказалось все не так страшно, как представлялось изначально. Сухари шли по одному, словно на каком-то конвейере, давая время отдохнуть бьющим по ним людям. Даже страхующий Шило ни разу не поднял палицу. По Геха справлялся сам. Вот около темнело и серого осталось всего пара сухарей, а у Гехи семь. Да и у Данила отлегло от сердца, вроде отбились. Солнце уже поднялось сильнее, разгоняя лучами туман. Сухари как по команде изменили тактику. Остановившись, они хором завизжали. Темнило серым не дал своим завизжать. Увидев, что сухари приготавливаются кричать, они выбежали вперед и двумя ударами успокоили оставшихся со своей стороны. А вот со стороны Гехи было все печально. Визг сухарей был направленным. И если стоять чуть в стороне было неприятно, но терпимо, то вот Геха с Шилом попали в самый эпицентр вопля. Геха упал на колени, а Шила повалился на пятую точку, и оба, бросив палец, и зажали уши руками. «Яшир, стреляй! Темнило, серый, сбоку обегайте!» Данил кричал и не слышал собственного голоса за визгом сухарей. Но, похоже, его и так поняли. Бах! Развучал выстрел, развернув одного из сухарей и разворотив ему скулу. Но тот даже не упал, лишь здорово качнулся, перестав кричать. Но кричали еще шестеро. Ждать нельзя. Сейчас они перестанут кричать и рывком прыгнут на геху шилом. Им конец. Данил рванул по короткой прямой в эпицентр звука, надеясь, что сейчас звук прекратится и он успеет вовремя. Чёрная молния пролетела мимо него. Карина взбежала на арбу, и оттуда в лучших традициях дешёвых боевиков крутнула сальто с верчением вокруг себя мотыги, прыгнула в толпу нежити. «Назад!» Дальше Данил попал в эпицентр визга, в глазах всё раздвоилось. Вверх с низом поменялись местами. Резко всё прекратилось. Он секунду соображал, где он и что он. Вроде успел впереди Гехи. Вот тянущиеся к нему руки и зубы. Хрясь! Обух топора вбил переносицу вовнутрь черепа, откидывая сухое тело назад. Ну все. Точно отбились. Позади послышался шум. Данил обернулся вовремя. Чье-то тело кубарем летело по земле и упало у ноги. «Сзади!» — почти вовремя крикнул Аким. «На!» Данил опустил топор на лысую голову с небольшой гривой, которая удобно остановилась около ноги. «Это не сухари, это оборотни!» Зная, как они прыгают, он на секунду удивился, почему этот прилетел к кубарем. Но, проследив траекторию полета, понял, что оборотень споткнулся а его не до конца вырытую траншею. Злость. Странно, что она пришла только сейчас. Второй оборотень прыгнул на Акима. Данил видел, что занесенная палец Акима не успевает, да и не туда он бьет. Данил на какой-то момент понял, что, где и как должно располагаться кинул топор в еще пустое место миг и голова оборотня прилетела в это место не позднее и не раньше встретившись с топором тело оборотня чуть отклонило и он мешком пролетел мимо акима здорово но данило остался без оружия сдернув со спины пистолет пулемет он вскинул его ожидая еще оборотней Ведь он видел их только стаями, значит, могут быть еще. Но ничего не происходило. Только упавший оборотень бил мускулистой лапой по воздуху, пытаясь встать. Карина пробежала вперед со своей мотыгой, по пути разбив голову недобитому оборотню. И встала в позерскую стойку, защищая Акима. Но никто больше не выпрыгнул. Поднявшийся ветерок сдул остатки тумана, открывая голую степь. Никого. Но все равно мысли, что все закончилось, не было. Солнце только появилось, и утренний холод пробирал до дрожи, а может, это отходняк от боя. Данил изо всех сил скрывал дрожь, чтобы не уронить авторитета. Но получалось только хуже. Дрожь как будто накапливалась словно электричество в конденсаторе, а потом пробивало ознобом так, будто реальный электрический ток по телу пробегал. «Шила, что-нибудь видишь?» Стараясь сказать между пробивающимися потряхиваниями, спросил он товарища. Но голос все-таки дал петуха. «Вон стоит!» Шило трясло не меньше Данила. Да он этого и не стеснялся. Палец он показал на холм на той стороне дола, куда Данил не доехал. Все взоры устремились туда. Было далеко до него. Мелких деталей рассмотреть невозможно. Но все-таки там, на вершине холма, однозначно стоял сухарь с огромной головой. И не то палкой, не то посохом в руке. Сухарь молча развернулся и скрылся за бугром. Ветерок принес запах подгоревшей еды. Серый, будто ужаленный, кинулся мешать кашу. «Давайте к остатру греться!» «Не, на начальник, я облутаю! Не могу сидеть, не зная, что там лежит!» Данил молча махнул рукой и пошел к огню, показывая пример. «Хотя, стоп, какой пример он показывает?» Вернулся к Акиму, и, поддерживая с двух сторон с Кариной, они повели его к костру. У того на повязке проступили свежие пятна крови. Видно, дернулся, и что-то разошлось. Карина сразу начала менять повязку, а у Данилы осталось еще одно дело. Поставив ноги на ширине плеч, он, подогнув язык колечком из среднего и большого пальца, залихватски свистнул. Вернее хотел свистнуть, но вышло только пши. Все обернулись на Данила, не понимая, что он делает. Но ему не отступать же. Ничего не оставалось, как изменить угол наклона пальцев и еще раз пши, ши. Данил уже и так, и эдак подгибал язык, покраснел от натуги. Начальник, ты зад крепче сжимай. «А то воздух через другое отверстие выходит, и свиста не получается!» Данил, набрав полные легкие воздуха, резко выпустил, засмеявшись вместе со всеми. «Пару лет не свистел, уже разучился. Хотя каких пару? Наверное, лет пятнадцать не свистел уже!» Посмеявшись, оправдался он. «Так давай свистну!» — предложил Шило. «Не нужно!» Данил оставил попытки свистеть. «Машка! Машка!» — позвал он, заорав во все горло. Лошадь, которая упрыгала довольно далеко, подняла голову и навострила уши. «Машка!» Данил потряс коробочкой с леденцами, и, неизвестно как услышав этот звук, лошадь бодро запрыгала в сторону зовущего. Подождав, пока лошадь допрыгает, Данил скормил ей горсточку леденцов. Потом еще чуть-чуть. Почесал шею и подвинул ей корзину с овощами. Заслужила. Теперь можно и к костру. Хотя уже и ни к чему. И так согрелся.